Глава шестая. Лара кинула на себя придирчивый взгляд в зеркало, погладила пуговицы на жакете и улыбнулась. Вот уж не думала, что захочет нравиться этому белобрысому недоразумению. И переоделась зачем-то, будто на свидание. Снова оглядела с головы до ног высокую стройную женщину в зеркале, заправила выбившуюся из прически рыжую прядку, разгладила длинную юбку Выдрузила на голову шляпку и подмигнула. «Кажется, все. Готова не только к встрече с озвучным, но и в бой за свободу и магию». Положила в кормушку Кики розовых лепестков, нырнула в ботинки и вышла из комнаты. Заперла дверь на ключ. К вечеру, скорее всего, будет дома, но лишние предосторожности не помешают. С замком придется повозиться, даже если к ней в гости нагрянут опытные маги. Сбежала по лестнице, миновала полутемный коридор и нырнула в ожидающую у крыльца карету. Тартис уже ждал внутри. По-свойски усадил темное сердце напротив, прикрыл дверцу и велел трогаться. Карета плавно поплыла в столицу. Лара устроилась на сиденье поудобнее и вздохнула, мысленно готовясь к скучной дороге. Дознаватель напротив не собирался скучать. Он одарил Лару улыбкой и ринулся в пучину светской беседы. «Вы великолепно выглядите», — с легкой ехицей в голосе заметил он. «Мне приятно думать, что так старались из-за меня». «Готова на все, чтобы разговорить вас», — улыбнулась Лара и будто невзначай провела пальчиком по выступающей горизонтальной детали дверцы. Томно вздохнула, представляя, что это вовсе не прохладное дерево, а сильное мужское плечо. Усмехнулась. «Собеседник, похоже, хочет посостязаться в умении довести другого до ручки». «Она с удовольствием примет вызов». «Что там рассказывала Мера?» «Созвучный теряет голову от одного только присутствия своего темного сердца?» «Так у нее есть два часа, чтобы лишить разума Тартиса Нортея. Главное самой сохранить хотя бы остатки здравого смысла». «Рассчитываю на приятный вечер», — пожал плечами дознаватель. «Все откровенности на десерт». «Мне казалось, на десерт принято подавать другие блюда». Лара поймала его взгляд, прикусила губу и подмигнула. Тартис покачал головой. «Если бы вы хотя бы представляли, каких усилий мне стоит держаться на расстоянии, вы бы не вели себя так смело». Почесал подбородок и ухмыльнулся. «К нырялю все. Побудьте в моей шкуре». Взял ее руку в свои, прошептал несколько слов и щелкнул адастровым браслетом. «Помните, чтобы угробить вас, мне хватит и другого украшения». Прошептал назидательно и спрятал дастровый браслет в карман сюртука. А теперь давайте поговорим о десерте. Что вы предпочитаете? Сладости со свежими фруктами. Еле слышно прошептала Лара, пытаясь взять себя в руки. И булочки. Сила внутри бурлила и не желала успокаиваться. Конечно, не так, чтобы можно было опасаться за жизнь Кики, ее последнего балансира, но довольно ощутимо. А еще страшно хотелось нырнуть в объятия Тартиса. Казалось, именно он, а не птаха, поможет утихомирить разгулявшееся магическое поле, сгладить все колебания. Духота кареты стала невыносимой. «Верните его!» — взмолилась Лара и посмотрела на дознавателя. Мужчина, тоже не отрываясь, прошивал ее взглядом. Темное сердце нахмурилось. «Да что же происходит, в конце концов? Не может связь со озвучным быть такой сильной!» Не хочу, чтобы мной пользовались, как дешевой безотказной шлюхой. Выдала последний аргумент и зло фыркнув, скрестила руки на груди. Никто не собирается пользоваться тобой, Би. Нежно прошептал Тартис, и у Лары перехватило дыхание. Когда созвучный отходил от официального тона, разум окончательно покидал ее рыжую голову. Протянула руку и погладила выбритую щеку. Дознаватель накрыл ее ладонь своей и резко, будто хотел вытащить лару из ледяной воды, перетянул на свою сторону кареты. Усадил рядом и осторожно и нежно коснулся губ поцелуем. закрыла глаза. Нос обожгло ароматом грейпфрута, а по телу разлилось тягучее ласковое тепло. Ничего не хотелось. Только вечность сидеть рядом с этим мужчиной и целовать его, пока тело не заноет от желания». пока глупое сердце не начнет беспокойной птахой выпрыгивать из груди. Ближе к городу поцелуи стали жарче и требовательнее, руки настойчивее, но Тартис не обманул, не воспользовался слабостью своего темного сердца. Лара видела, как он сходит с ума, как его глаза затуманиваются поволокой желания, и ожидала продолжения, но созвучный не потребовал ничего лишнего, только немного жадной нежности. Теперь... ты играешь со мной?» Поинтересовалась Лара, когда желание стало невыносимым. «Теперь как раз не играю», — парировал Тартис. «Хочу, чтобы ты была моей по всем правилам, без спешки, как полагается у взрослых людей». Темное сердце усмехнулось и вернулось к поцелуям. Кровь закипала киселем на огне, зато магическая сила успокоилась и душой завладела безмятежность. Прервались когда карета начала подъезжать к ипподрому. Тартис, как приличный кавалер, помог спутнице выйти на улицу и тут же предложил взять его под руку. Лара согласилась. Хотела заметить, что дознаватель так и не вернул на место адастровый браслет, но в последний момент передумала. Рядом с мужчиной было хорошо до безобразия, и расставаться с этим ощущением не хотелось. Вряд ли произойдет что-то страшное, если она побудет без побрякушки несколько часов. «На кого поставим?» — поинтересовался Тартис, когда они миновали толчую на входе и вошли на территорию ипподрома. «На принца или на красавчика?» «На колючку», — задумчиво выдала Лара, рассматривая таблицу с победами над окошком букмекера. «Принц и красавчик, конечно, безусловные фавориты, но и колючка выигрывает время от времени, а сегодняшний заезд просто обязан стать для него победным». «Уговорила». Усмехнулся созвучный и, оставив ее, протиснулся сквозь кучку стоящих рядом мужчин сделать ставку. Темное сердце только покачало головой и подавило желание пойти следом. Не хотелось отпускать его ни на мгновение. Странная, неестественная и болезненная привязанность. Но такая приятная. Казалось, стоит только дождаться объятий Тартиса и можно провести в них всю жизнь. О продолжении и говорить нечего. Прикрыла глаза, предвкушая приятный вечер с десертом, и тут же охнула. Ледяные, будто мертвые пальцы, коснулись затылка и сжали шею. Лара испуганно оглянулась, мысленно готовясь нанести удар. Да, ей запрещена магия, но защитить себя она в состоянии. Никого. Лишь невесть откуда взявшийся запах сушеных розовых лепестков. Поежилась, убеждаясь, что захват исчез, и поспешила к стоящим под таблицами мужчинам, чтобы поймать Тартиса. Рядом с ним было не так страшно. «На тебе лица нет». Нахмурился он, осторожно прихватывая ее под локоть и увлекая прочь от окошка ставками. Что-то случилось? Нет, не решилась признаться в своем страхе Лара. Просто давно не была среди людей, да и на первый раз. «Брось!» Он мягко улыбнулся и нежно погладил ее руку. «Все пришли развлечься и только». «До тебя никому нет дела». Лара торопливо закивала, спорить от чего-то не хотелось. Решила сменить тему. «На кого ты поставил?» — поинтересовалась она, вглядываясь в невзрачные бумажки в руках Тартиса. «На всех понемногу», — усмехнулся он. «На колючку в два раза больше. Там и коэффициент выше. Выиграем — получишь свою долю». «А если проиграем?» — смутилась Лара. «У нее никогда не водилось денег на ставки». К тому же она откровенно боялась впасть в пагубную зависимость. от чего то ей казалось, что именно она не устоит перед соблазном. «Отведу тебя на ужин в забегаловку подешевле», – хохотнул Тартис и ускорился, чтобы быстрее пройти сквозь толпу. Похоже, скопление людей настораживало не только Лару. Миновали торговцев с недью и сувенирами, протиснулись сквозь стайку магов-репортеров, обошли трибуну и поднялись по крутой лестнице – Места, оказались, лучше не бывает. Огороженный, спрятанный от посторонних глаз тонкими перегородками островок, больше напоминающий театральную ложу на двоих, мягкие, обитые бархатом сиденья и прекрасный обзор даже дальней части скакового круга. Лара отлично понимала, там лошадей будет видно хуже, но в том, что их будет видно, не сомневалась. Тартис наклонился к центральному подлокотнику, щелкнул блестящим железным рычагом, и два кресла превратились в небольшой диван. «Когда все начнется, сидеть не придется, но до этого я хочу быть ближе», пояснил он и довольно плюхнулся на бархат, потянул Лару за руку и усадил рядом, обнял и уложил голову чародейки себе на плечо. встрепенулась потревоженной птицей, но окончательно убедившись, что их видно только со стороны дорожек, успокоилась и снова уложила голову на мужское плечо. С удовольствием втянула носом привычный аромат смеси перца и грейпфрута. К запаху созвучного примешивались отголоски духа мокрого песка, еды и животных, но они нисколько не мешали. Мешала шляпка, но снять ее Лара не решилась. Все-таки почти обязательный атрибут. Может, поделишься своими наблюдениями сейчас, не дожидаясь ужина? Она расстегнула три верхние пуговицы его плаща и нырнула ладонью под колючую шерстяную ткань. погладила грудь мужчины через рубашку и прикрыла глаза от удовольствия, с легким торжеством отмечая, что его сердце забилось чаще. Прошептала одними губами, так, чтобы он больше угадал, чем услышал. «Обещаю, вечер все равно будет приятным». «Ты умеешь убеждать?» – рассмеялся Тарти, крепче, сжимая ее плечи. «Мне сейчас так хорошо, что я выдам любую тайну за простое обещание». Лара отстранилась и посмотрела ему в глаза. «Я не буду обещать просто так», — облизнулась и подмигнула. Беларну Ини не привыкла бросать слова на ветер. «Вечером посмотрим». Созвучный снова вернул ее голову к себе на плечо, вздохнул и продолжил. «Мне кажется, этот парень, северянин, которому ты помогала с птицей, не темное сердце». Лара нахмурилась и собралась поинтересоваться, с чего он так решил, но слова застряли в горле. Ледяные пальцы пробежали по затылку и сжали шею. Перестало хватать воздуха, и тело будто окаменело. Руки повисли плетьми, ноги тоже раздумали подчиняться хозяйке. Спина напряглась в ожидании страшной участи. Тартис исчез, а мир вокруг захватил густой, липкий туман. Он поглощал все звуки, кроме монотонного жужжания неведомого насекомого. Лара попыталась позвать на помощь, но изо рта вырвался только протяжный стон, в нос ударил запах сушеных розовых лепестков. Те же мертвые пальцы, что держали за шею, словно прошили череп и бесцеремонно пролезли внутрь, обжигая болью и окончательно отнимая разум. Виски сдавило железным обручем, и Ларе показалось еще чуть-чуть, и она нырнет в забытье. «Би, с тобой все хорошо», — едва слышно прошуршал знакомый голос — и темное сердце уцепилось за него, как за последнюю соломинку. Собралась силами, оторвала от неба прилипший язык и хватило воздуха. Нет, выдавила с трудом и окончательно провалилась в темноту. Очнулась в незнакомом кожаном кресле от бьющего в нос неприятного запаха. Прислушалась к себе и из досады констатировала, что Тартис снова нацепил на руку адастровый браслет. Разлепила веки и тяжело сглотнула. Пить хотелось неимоверно. Хвала на Реалю. Обрадовался созвучный, закупорил пузырёк непонятной формы, и запах тут же потерял силу. «Ну и напугала же ты меня, Би!» «Пить хочу», — попросила она, но получилось слишком тихо, будто не хватило сил даже на слова. Тартис услышал. Понимающе кивнул и подошёл к двери. Выглянул, отдал приказ и вернулся к ней. Пододвинул стул к креслу и уселся напротив Лары. Взял ее за руку и сжал так нежно, будто действительно беспокоился, слабо улыбнулся. «Ничего не бойся, вернул тебе браслет, и теперь до тебя с помощью магии не добраться». «Что случилось?» — Прохрипела Лара и поморщилась. Все-таки с голосом произошло что-то неприятное, и как она ни старалась, громко говорить не получалось. «Я сам хотел бы понять», — пожал плечами созвучный. «Надеюсь, расскажешь мне, что почувствовала». но мне кажется, кто-то попытался или воздействовать на твою волю, или хотел залезть тебе в голову. Есть же такие заклинания». Тёмное сердце поморщилось. Чушь какая-то. Она давала залезть в свою голову дознавателям четыре года назад. И ощущения были другие. Да и противных запахов не было. А тут даже вспоминать страшно. И холод, и хоть и знакомый, но будто подпорченный дух лепестков. В дверь постучали, и, дождавшись разрешения от Артиса, вошел мужчина с подносом, поставил его на стол, улыбнулся дознавателю и направился к двери. «Освободим ваш кабинет через четверть часа», вроде извиняясь, но больше констатируя, чем вопрошая, заметил созвучный. «Вы нисколько меня не стесняете, господин Нортей», подобострастно заверил хозяин комнаты и исчез за дверью. Созвучный подошел к столу, разлил чай по чашкам, водрузил их на блюдце и подал одно Ларе. Она кивнула, сделала глоток горячей терпкой жидкости и посмотрела по сторонам. Судя по всему, они находились в конторе, но в чьей и как здесь оказались? Тартис поймал ее взгляд и поспешил пояснить. «Моя семья владеет подромом. Воспользовался положением, но отсюда надо уходить, не хочу лишних разговоров». Да и уши лишние ни к чему. Кстати, тут созвучный привычно мягко улыбнулся. Колючка пришел первым. Лара сделала еще глоток и прочистила горло. Никак не могла понять, сможет говорить или нет. «На ждет праздник в роскошном месте?» Поинтересовалась она почти как обычно. Ухажер покачал головой, поставил свою чашку на стол, приблизился, забрал чашку у Лары и пристроил ее рядом со своей. «Если хочешь», — прошептал он, наклоняясь к тёмному сердцу. Осторожно приподнял Лару за подбородок и нежно поцеловал. «Мне всё равно». В тон ему отозвалась чародейка. Тепло и исходящий от мужчины грейпфрутовый аромат будоражил мысли даже с адастровым браслетом. «Хочу побыть с тобой». «Тогда положись на меня». ухажор ещё раз бегло коснулся её губ. «Я большой специалист по тартису Нартею, знаю его всю жизнь». Тёмное сердце хихикнуло, а созвучный поспешил вернуть ей чай. Сам снова уселся напротив. Пили молча, изредка переглядываясь, и будто дети почти украдкой касаясь ногами. Ларе страшно хотелось отобрать у него чашку и бесцеремонно и невежливо устроиться у Тартиса на коленях, запустить ладонь в белобрысую шевелюру, а потом внимательно и долго разглядывать лицо ухажёра. Голубые с огоньком глаза — намечающиеся тонкие морщинки на лбу, гладко выбритые щеки, ямочку на подбородке и манящие губы. Кажется, этот мужчина занял ее мысли и бессозвучие. «С чего ты решил, что мудригаль не темное сердце?» — поинтересовалась Лара, когда три часа спустя они под руку прогуливались по набережной. Долго не решалась нарушить идиллию, но любопытство в конце концов победило. Тартис остановился и посмотрел своему темному сердцу в глаза. Лара улыбнулась и прикусила губу. Не хочет отвечать? Пусть. Ее устраивает и то, что есть. Сумерки окончательно отвоевали пространство, и на улице начали загораться магические фонари. От воды тянуло тиной и веяло прохладой. Но Ларе было все равно. Близость Тартиса грела лучше всякого костра. Мимо проходили спешащие домой горожане, щебетющие парочки и просто шумные компании. Тёмное сердце почти не обращало на них внимания, собеседника хватало с лихвой. Ухажёр, похоже, отвечал тем же, сжимал руки Лары, смотрел в глаза и улыбался совсем без повода. «Нашла момент вспомнить про другого мужчину», добродушно проворчал он. «Но, с другой стороны, хорошо хоть не в постели». «И всё-таки...» Он вздохнул и снова повёл её за собой. «Насколько помню, когда формируется связь с птицей, происходит мощный выброс силы», — затянул задумчиво. «Да». «Так вот». «Когда загорелись кристаллы на его шее, никакого выброса силы не было. Я бы почувствовал. Так вообще могло быть? Ты потом проверяла птаху? Связь установилась?» «Не проверяла», — нахмурилась Лара. В голову не пришло, что он обманывает. «Зачем?» От такой лжи никакой пользы. Может, ты ошибся? Вряд ли, засомневался Тартис. Я мог не почувствовать простенького заклинания. Все-таки общий фон у вас в Академии тяжеловат для меня. Но магию установления связи я бы не упустил. Темное сердце понимающе закивало. Надо бы присмотреться к этому парню. Он снова сжал ее руку, наклонился над ухом и прошептал. Присмотреть лучше ко мне. Внимательно. много-много раз. Лара усмехнулась и сжала его теплую ладонь в ответ. Созвучный невозмутимо продолжил. «Помнится, кто-то обещал мне сладкий десерт, говорил не бросать слов на ветер. Не хочешь заглянуть в столичную конуру убежденного холостяка? Я бы предпочла пригласить его в уединенную обитель одинокой преподавательницы. У меня завтра с утра лекции». Тартис хохотнул. «Два часа дороги будут настоящим испытанием на стойкость, но для своего темного сердца я готов на все». Лара усмехнулась и с многообещающей нежностью погладила его пальцы. Вздохнула, запрещая себе выдавать кавалеру, что испытание будет не только у него. Когда два часа спустя, совершенно ошалевшие от предвкушения, они высыпали из кареты около входа в академию, Ларе казалось, она приспособит созвучного, даже если весь мир провалится в бездну. Они торопливо миновали пахнущий сушеными розовыми лепестками коридор, поднялись по лестнице и остановились около двери в комнату чародейки. Лара извлекла из кармана ключ, вставила его в замочную скважину и сообразила, что дверь открыта. Желание уступило место беспокойству, сердце ускорило бег, толкнуло деревянное полотно и шагнуло внутрь спальни. Зажглись магические огни, и Лара охнула. Все было в жутком беспорядке. Одежду и книги вынули из шкафов и разбросали по полу. Стол перевернули ножками вверх, с дивана сняли подушки, с кровати матрас. Хозяйка комнаты нахмурилась, прикидывая, что сделать с незваными гостями, когда доберется до них. Но разум обожгло очередным осознанием. Сердце сжалось до боли и перехватило дыхание. «Эти уроды забрали Кики!»